Глава двадцать вторая. Аня. С утра мы проснулись от грохота, движущегося по коридору. Возле нашей двери оглушительный звук усилился. Такое впечатление складывалось, что били палкой по ведру или кастрюле. «Завтрак от бойцов! Всем в столовую! На сборы десять минут!» За криками различила голос льва. Он вчера весь вечер отрывался в микрофон над нашим мозгом так ему еще и мало. «Капец! Они нам снят за свой проигрыш!» — заныла Лера, уткнувшись носом в подушку. «А если мы не выйдем через положенное время?» Я посмотрела на часы в телефоне и обессиленно упала обратно. «Тогда они сюда вломятся! Вообще не выспалась! Вот же гады!» С причитаниями и ругательствами на чудо-поваров подруга с трудом сползла с кровати. «Но нигде поспать нормально нельзя. Зачем мы вообще у них выиграли?» От мысли, что в любой момент к нам начнут ломиться, поспешила подняться. Пока Лера занимала душ, приготовила одежду и расчесалась. «Ой, там же за столом будет свят. С утра ночные похождения на крышу, где я чуть ли не сама набросилась с поцелуем, не показались волшебными. Я и так неловко себя чувствую при нём». «Да что там неловко! Полный неадекват!» Внутренний голос ехидно напомнил слова свято про перепуганного зайца. И отникиваться, воображая уверенную в себе девушку, стало бессмысленно. Лера вышла из душа, и я понеслась туда вместе с одеждой. Минуты капали неумолимо. Грохот то отдалялся, то приближался, и уходить без нас явно никто не хотел. В ванной настраивалась вести себя хотя бы как обычно. Но я знала самое важное. Любой мой настрой будет напрямую зависеть от поведения свята. Если при встрече посмеется надо мной и вдобавок примется упрекать, сохранить равнодушие не смогу. И так нахожусь на грани срыва, сдерживая отчаянные слезы. «Выходим?» Лера стояла уже под дверью наготове. «Надо будет их проучить. В завтрак уже не успеем. Подумаем по поводу обеда». Ох С Леркиной фантазией скучать нам не придется. Вышли в коридор и столкнулись с главным орущим бойцом. Для повышения статуса Лев перевязал лоб красной повязкой и расхаживал с большой кастрюлей и длинной скалкой. «Третья комната выплыла!» — крикнул он дружкам, которые стучали по другим дверям. Среди них свято не было, но хоть в чем-то ледяной принц не замешан. «Девочки, что-то я не вижу радостных лиц победителей!» «Вот когда нырнешь еще раз в муку, тогда и порадуюсь!» Огрызнулась Лера и ускорила шаг мимо него. Я предпочла сдержаться. На ум ничего пристойного в ответ ему не пришло. Зато поднялось настроение при воспоминании о несущейся мумии к обрыву. «Посмейтесь мне еще!» — завопил Лев нам в тагонку «Круглосуточно будем кормить!» Спустились с Лерой на первый этаж и прошли в столовую. Стол ломился от еды. Каждая тарелка была наполнена горой переваренной овсяной каши. Отдельно прилагались яйца, сыр и целая куча сухарей, чипсов и арахиса, насыпанных испачек в глубокие блюда. «Покажите мне этого повара! Надо же, чипсы приготовить не поленился!» Засмеялась подруга, тыкая вилкой в остывшую резиновую массу на тарелке. Алина, девушка-льва, тоже оглядывала угощение, хихикая, и спрашивала то же самое по поводу сухариков. «Нам сюда семечек только не хватает!» Я поддержала всеобщее веселье, вспомнив, что еще продают из той же серии в пачках. В столовую вскоре вошли остальные девочки. Последние две в растрепанном и обозленном состоянии. Вопрос, кому все-таки вломился Лев с командой бойцов, отпал сам собой. Когда мы все собрались за столом, к нам присоединились свежие и бодрые мужчины. В числе последних прибыл Свят вместе с Глебом. Зачем я просверливала глазами вход, с его появлением стало ясно. Внутри заворочилась пружина, и неподвластное волнение забилось в учащенном сердечном ритме. Я посмотрел. Он просто посмотрел на меня. Так, между делом, продолжая перекидываться шутками с Костей. Ничего из осуждения или насмешки не смогла найти во взгляде ледяного принца. Накрутила себя опять. Свят с Костей присели напротив нас. У меня и так аппетита не было, а теперь совсем пропал. Глянула на подругу. Она потупила глаза и отложила бутерброд с сыром в сторону. «Вчера Лера, путанно вскипая от переизбытка эмоций, ввела меня в свои вчерашние события на вечеринке». И началось всё ещё днём, когда она убегала после чёткого попадания шишкой в костю. За кортом он догнал её и потребовал извинений. Для Леры любое требование звучит как посягательство на свободу, а этим подруга дорожит больше всего. Дальше произошло для меня вообще немыслимое. Костя на правах лучшего друга брата и, воспринимая Леру все той же малявкой, которую гонял десять лет назад, пригрозил лозиной и усадил на свои колени. Быстро прикинув, что так просто от него не избавиться, Лера притупила бдительность и нащупала телефон. Другого способа, кроме поцелуя. С ее слов трижды позвучало, что для дела. Она не придумала. Провернув свою задумку, смогла спокойно убежать. К тому же Костя после поцелуя притих и больше не удерживал. Вечером Лера принялась подбрасывать ему подсказки. И когда Костя увел ее с площадки во время дискотеки, потребовала от него теперь извинений и обещания никогда больше не лезть. Что там дальше произошло, подруга опустила часть подробностей, и ясен стал итог. Телефон, а следом и Костя оказались в бассейне. Теперь я понимаю, почему Костя был так зол вчера. Еще и я ему протаранила лбом по мужскому достоинству. И все равно его не жалко. Выделывается слишком. Ишь какой извинение, видите ли, требует. Девочки, кушайте, не стесняйтесь. Лев точно под тамаду заделался. Кашу для вас готовил в поте лица Глеб, а все остальное свят. Брат, — Ну ты крут! Умаялся, поди, бедный! — махнула в сторону тарелок с сухарями, посмеиваясь Лерка. — А то! Рецепт хранится в тайне. Так что не пытайтесь повторить! — сообщил с важным видом Свят, будто и впрямь готовил, а не просто высыпал готовые снеки из пачки. Я поймала озорной блеск самых красивых для меня глаз. И чтобы хоть как-то поддержать ледяного принца, взяла пару сухариков из блюда. Довольная улыбка свята поблагодарила меня, и одними губами он вывел безмолвно. «Ты чудо!» Но уловила не я одна. Лера озадаченно повернулась в мою сторону и не успела ничего спросить, переключив внимание на слова брата. «Мы с Глебом отстрелялись. Передаем очередь Косте и Льву. Ждём от вас офигенный обед». «Хи-хи, повезло так повезло», — тихонько прошептала подруга. Но то, с каким это прозвучало хитрющим выражением лица, заставило Костю напрячься. Он долго сканировал Леру подозрительным взглядом, словно выискивал в ней разгадку своих опасений. А подруга, свернувшимся аппетитом, совсем не замечала нахмурившегося индюка. После потрясного завтрака мы с Лерой отправились в бассейн. «Мне кажется, Костя всё никак не поймет, что ты выросла. Поделилась я своими наблюдениями по дороге» ведь он первый доставал Лерку. «Пусть думает обо мне, что хочет, без разницы. Прошли времена, когда я с замиранием сердца ждала нашей встречи и бегала за ним хвостом». Горько усмехнулась под рука. Терпела на смешке обидные слова и жестокие розыгрыши, не выдавая ничего родителям. Боялась, как бы Костенька не обиделся. Но однажды и моей детской любви пришел конец когда он на вилле закрыл меня одну в тёмном чулане. Мне казалось тогда, что канула целая вечность, все слёзы выплакала. На моё счастье, гад проболтался брату, и Свят меня сразу выпустил. Потом появилась ненависть к нему, а позже равнодушие. Но есть он в друзьях у брата, и ладно, мне-то что? Не пропускать же Пати из-за придурочного индюка? С тех самых пор у меня непереносимость на всех самоуверенных самцов. А если он изменился с тех пор? О, нет, точно не про него. Такой же разгильдей, как и свят. Заявила она с уверенностью и, прыгнув в воду, в быстром темпе принялась наматывать круги от ближнего бортика к дальнему. Сегодня погода стояла еще жарче, чем вчера. Больше к разговору о бандюке мы не возвращались. веселились пели вкусный фруктовый фреш, плавали, болтали о всяких пустяках. Из воды вообще не хотелось вылезать до того момента, пока в плавках не появился свят с остальными бойцами.